Глава 14. Погоня. Течение реки было на редкость спокойным. Рету Улёкцы на нагретой солнцем брёвну прикрыл глаза и задрёмал, положив руку на древко копья. По словам Камищчика, вплыть им до своей стоянки ещё полдня, а стоять на плоту, осматривая окрестности, ему надоело. Пусть Энзи этим занимается. Любит он это дело. И чего бояться? За почти три луны, которые не находятся между двумя реками, они и кроме дротика в раненном быке так и не увидели никаких следов тем на кожах. О! -о, -о, -о, -о! Ред ото вскочил на ноги. Кричал один из низкорослых каменщиков, лицо которого было залито кровью. А рядом с ним Энзи держал в руках стрелу. Повезло. Будь он сам на его месте, воткнулась бы ему прямо в грудь, а так чиркнуло по макушке. Уху-уху! Уху! Со стороны крутого в этом месте берега раздались крики. Рэт увидел стоящих в полный рост темнокожих, один из которых с недовольным лицом выцеливал из лука ещё одну жертву. Ещё бы ему радоваться, когда промахнулся с такого близкого расстояния. Прячьтесь! Стыло пробило щит, за которым он присел, и костяной наконечник вылез прямо у его лица. Сквозь щель в плетёнке он разглядел разочарованного темнокожего. Уху-уху! Рэту казалось, что с момента нападения прошла целая вечность. ну словно прилипшие к небосводу на одном месте солнце показало, что это не так. Рядом громко ругался трипальца, которому стрела опушно из бок оцарапала плечо. Хорошо ещё, что тонких копий к стенам именно конечниками у их противников не осталось, а каменные не смогли пробить их щиты. Плохо, что они ничего не могут поделать и вынуждены сидеть на корточках, прятаться за щитами, пока их сверху вниз, не торопясь, закидывают стрелами. Будь с ними Эсика с её луком. то всё могло бы обернуться совсем по-другому, но её нет, остаётся только терпеть, ожидая, когда от них отстанут. Но отстанут ли? Что, может быть, азартнее, чем безнаказанно убивать себе подобных. Рядом с берегом слишком медленное течение. Нам надо уйти на середину реки. Энзи крутился на плоту, закрываясь щитом и попытался толкнуть плот палкой от дна, но не получилось. Глубоко, наконец их плавательное средство уткнулось в топкий берег и остановилось. Наверх Рэт уже был готов броситься на темнокожих из голыми руками, лишь бы не оставаться на месте, чувствуя себя беспомощной жертвой. Уху-уху! Увы, яростный удар строя с блестящими остриями копий и щитами пришёлся в пустоту. Темнокожие пустились на утёк, заметив, что их не преследуют, а они остановились на безопасном расстоянии и теперь угрожающе трясли копьями. Рэти чувствовал себя обманутым. Ни разу такого не случалось, чтобы темнокожие выдержали натиск строя, вооружённого щитами и копьями. В довершение неприятностей толстая верёвка, соединявшая плоты между собой, перетёрлась, и два из них, гружённые чёрным камнем и дровами, самостоятельно уплыли вниз по течению. Так они за лето всех нас перебьют. Эпэй осмотрела царапину на плече. А мы даже не знаем, где находится их стоянки. Прежде чем мы смогли освободить свой застрявший на берегу плот, остальные успели скрыться из виду. Они плыли дальше, по убаюкивающему течению, словно ничего и не произошло. Только при счёте три пальца и голова камнещика напоминали о нападении. А ушедший в себя Ретто напряжённо о чём-то думал, так и не выдав из себя до прибытия на стоянку ни единого слова. Эхоуц взвёлся на эс. который оставил его на стоянке дожидаться возвращения из долины Рету и Энзи. Сам он уже несколько дней, как с Энку и длинноногими, отправились по следу темнокожих, которые убили мужчин и ребенка, наказав догнать их, как только Рыжий вернется. Не умевший сидеть и ждать беспокойный Эхоут, кружил вокруг стоянки от причала, куда должны были пристать плоты и до холма мастеров, откуда река рассматривалась лучше всего. «Плоты!» Наконец-то из-за поворота реки показались два плота, которые медленно ползли в направлении стоянки. Когда они подошли поближе, то Эйхоут увидел, что они загружены черным камнем и древесиной. Один из них вынесло прямо к причалу, а вот второй достать они не смогли, и он отправился вниз по течению. Но где Ретто и Энзи? «Лэйвот!» И как только поместились все на одном плоту, Эйхоут сразу понял, что остальные они потеряли не по своей вине. Очень уж напряженные были лица у прибывших, да и ранения Эпэя и камещика от него не укрылись. Новости, которые принесли Рето и Энзи, ему не понравились. Совет долгого дороги рассчитывал на лес из долины, а теперь получалось, что темнокожие в любой момент могут перехватить их на реке, текущей по степи. И не все могут так повести, что отделаются только царапинами, как Эпей и Каменщики. Мы должны как можно быстрее догнать Эссу и длинноногих, ещё до того, как они найдут стоянку темнокожих, забравших детей. Эхоу пытался в разумить Рету, который вместо того, чтобы немедленно отправиться догонять Эссу, зачем-то пошёл к Эсике и вернулся назад с Лэнси и другими младшими охотниками. Ещё и Каменщика взял с собой, загрузив их стрелами, так они не смогут догнать Эссу, и выносливых длинноногих, которые оторвались на несколько дней пути. Это я должен говорить мужчинам, что они должны делать, пока совет дороги не решит иное, отбил его претензию Рету. «А сейчас нам надо торопиться! С нами младшие охотники! Они не так быстры!» Энзи без эмоций на лице, слушавший их перепалку, первым двинулся по одному ему видному следу, показав тем самым, что время для разговора вышло. За ними потянулся Ретус Эхоутом, младшие охотники с короткими копьями и луками, а замыкали вытянувшуюся колонну пыхтящие каменщики». Мы не сможем догнать темнокожих до того, как они дойдут до своей стоянки. Нелюбивший скоростные переходы Нку тяжело дышал, опираясь на свой топор Грхи, устал бы шеносы. Андрей вынужден был признать его правоту. Слишком уж большая фора была у кроманьонцев. Хорошо ещё, что в подросшей весенней траве не спрячешь следы такого кричащего людей, а они куда-нибудь до да приведут их. Только вот куда? Не попазвю в западню, они ведь ничего не знают о живущих здесь людях. Яbih в количестве, не способе жизни. Ярость, овладевшая ими после первых дней нападения на детский сад, длина ног их толкавшей их последу, потихоньку остыла, и в голове стали появляться трезвые мысли. Хватит ли сил людям долгой дороги спасти детей, которых темнокожие зачем-то забрали с собой? Ещё вопрос: для чего они это сделали? Проще было бы убить их прямо на месте нападения. Может, это ловушка? Знают, что не отправиться по их следу и ждут в удобном для засады месте. а неразумнее или будет вернуться назад. Андрей посмотрел на предующих рядом длинноногих. Нет, нельзя поворачивать обратно. Конечно, они не послушуются его, но запомнят, что Эсу сделал не всё, что мог, чтобы помочь вернуть детей. А учитывая, что с ними сейчас в основном отцы украденных детей, то воспримут они это крайне остро. Они теперь одна семья и живут по правилам гырхи, по крайней мере, до того времени, пока не достигнут восточных земель и не разойдутся. В семье грыхи не принято бросать своих. Если мы сможем двигаться так же быстро, то к закату завтрашнего дня мы настигнем их. Энгу считает следы не так хорошо как Энси, но и он заметил, что трава не успела подняться после прохода темнокожих. Преследователи уже наступают им на пятки. Дети явно их тормозили. Отдохнём и двинемся дальше. Скоро мы их догоним, выдохшевил он длинно ногих. Хорошо бы Рету к тому времени появился. У него всегда есть чем удивить темнокожих при столкновениях. Охотники из семей, которые находятся выше нас по реке, столкнулись со старыми людьми. Арху только вернулся из бычьей ямы и сидел на шкуре криворога, массируя вечно ноющую правую ногу. Когда Аёл сообщил ему эту новость, Они захватили детей чужаков и держат их на ближней стоянке. Хотят показать добычу старшему охотникам семьи Речного племени, а Ёл выглядел довольным, что вызвало раздражение у Арху. Чему он радуется? Старых людей много, а если не найдут дорогу на стоянку, чтобы отомстить за своих детей, то умрут не только они, но и люди Речного племени. Одержат пленников в семье, где он родился, что сулит ей неприятности, но это оказалось ещё не всё. Наши мужчины видели старых людей на реке, когда они спускались из большой ямы на брёвнах. У них только копья, и они не знают, что можно убивать издалека. Мы легко их прогоним с равнины, используя луки и стрелы. Охотники их легко перебили бы на реке, если бы старые люди не прятались за плетёными палками, на которых они лежат. Как это делаем мы на шкурах? Не очень удобно, наверное, лежать на палках. Неужели у них нет шкур? Старший охотник семьи загрехтел и встал на ноги. Я же сказал, только наблюдать за тем, что они делают, а не убивать их. Внук промолчал, не удержались. Бывает. Но и с тобой сегодня же отправимся в ближайшую стоянку. Посмотрим, как выглядят старые люди, когда дело касалось семьи, то старый Арху не знал усталости. По следу похитителей они шли еще два дня. И если сначала он вел прямо на север, то позже завернул на восток, а затем и вовсе обратно на юг. Не только Андрей заметил странные петляния по равнине преследуемых и микроманьонцев. «Обмануть нас хотят! Или решили на другую стоянку пойти, которая поближе находится!» Энку тоже был озадачен. Рельеф стал меняться. Начали попадаться холмы. которые скоро перешли в невысокие горы, а под вечер они прошли через проход в лесную долину, похожую на ту, в которой они добывали чёрный камень, только гораздо больше. Следы им можно было больше не искать, они достигли своей цели. Хорошее место для стоянки они выбрали, завистливо сказал Энку. Не хуже, чем у нас в ущелье было. Стои бещитёмнокожих располагалось на вершине высокого безлесового холма, у подножия которого текла река. незаметно не подойдешь. С трех сторон крутые склоны с проложенными дождевой водой рвами, а пройти можно только по хребту, где он смыкается с такими же голыми холмами. Их заметили, на краю холма стали собираться люди, которые показывали в их сторону руками. Андрей не видел смысла немедленно что-то предпринимать, и они остались ночевать прямо у реки, под ненавидящими взглядами множество темнокожих, пока наступившие сумерки не скрыли их силуэты». «Бу-бу-бу-бу-бу!» Андрей проснулся от громкого звука и вскочил на ноги. Спросонья не сразу сообразил, что это гудит рок-энку. Сквозь тучи на небе с трудом просвечивала луна, а улыбающийся большеносый, похоже, решил, что самое время попугать краманьонцев. «Представляешь, Эсу, как они испугались! Теперь не уснут до утра из-за страха!» «Так и мы не уснем. Смотри, Эзуми бежит сюда, думает, случилось что-то плохое». Тогда ещё раз их напугаю. Раз уж всё равно все уже проснулись, а потом уж поспим. Андрей успокоил подбежавших длинноногих, сказал, что это была его затея, а то они уже недобро посматривали на Ненку. Бу-бу-бу! У черепа большого рога, покрашенного красной краской, который был установлен на камне на площадке у входа на стоянку, собрались старшие охотники и мужчины речного племени. Было многолюдно. Все по очереди осматривали два копья со светлыми наконечниками, которые охотники этой семьи принесли из удачного набега на старых людей, убив их прежних владельцев недалеко от места слияния двух рек. Странное оружие. Друм, остриё копья наполовину вошло в дерево. Рука у старого Арху была всё ещё тверда. Он с трудом вытянул застрявший наконечник из сосны, осмотрел его и, не обнаружив трещин, передал оружие Айолу. Это не камень, не кость и не дерево, Айол стукнул один наконечник копья у другой и прислушался к произведённому звуку, затем с сожалением вернул оружие их владельцам. Я тоже хочу такое копье. Старые люди в большой яме. От интересного занятия их оторвал крик. Все побежали к краю холма, откуда видна была почти вся долина. Архо, подволакивая правую ногу, отправился вслед за всеми. Неужели его опасения подтвердились, и их ждёт тяжёлый бой, который унесёт жизни многих мужчин речного племени. Сверху отряд старых людей был виден как на ладони. Старший охотник с удивлением отметил, что их пришло совсем немного, три раза пальцы в рук, на что они рассчитывают? На этой стоянке уже собралось раза в три больше мужчин речного племени, которые, как и он сам, пришли посмотреть на пленных детей. И это еще не подошли старшие охотники и мужчины с дальних стоянок. В адрес старых людей понеслись проклятия. Жалко, что далеко они расположились, никак не докинуть стрелу. Внимание на находящихся наверху врагов старые люди, впрочем, не обращали, а рассыпались вдоль реки, стараясь собрать дрова до темноты. Арху увидел, как на костёр они поставили нечто похожее на круглые кожаные мешки, в которые предварительно набрали воду и закинули курское мясо. Это было странно и вызывало беспокойство. Нет, в его семье тоже варили мясо, но для этого закидывали в кожаные мешки раскалённые камни. У них копья с крепкими наконечниками. Когда мы завтра их всех убьём, то я заберу себе одно. У Аёла от предвкушения заблестели глаза. Среди ночи людей на стоянке неожиданно пробудил ужасный звук, который вдруг разнёсся по всей большой яме. Раздался плач вырванных из сна детей и голоса успокаивающих их женщин. Мужчины схватили копья и замерли у костров. Что это? Какой-то незнакомый зверь? Он должен быть просто огромным. Даже большой зверь не ревёт так громко. Через некоторое время звук повторился, вызвав повторную панику на стоянке. Многие охотники так и не уснули больше этой ночью. «Энку! Энку!» Арху услышал тонкие голоса детей. Это были пленники, которых держали в землянке посреди стоянки. Кем бы ни являлся этот зверь, он явно им был знаком. Ожидание того, что звук может повториться, мешало спать. И только под самое утро Арху ненадолго уснул. Восход солнца не принес облегчения. Правая нога нылась сильнее обычного. И, поев холодного мяса, он поковырял на сход старших охотников, где должна была решиться судьба детей и старых людей. Когда их привели, и они сжались в кучу в середине круга, то ненадолго установилась полная тишина. Старшие охотники семей речного племени никогда раньше не видели старых людей, и их облик большинству из них показался безобразным. Все было чужое. Глаза, цвет обезбережной реки с горькой водой, волосы, как снег. Кожа настолько белая, что, казалось, она просвечивается. «Их надо скинуть вниз с холма, чтобы это видели пришедшие в большую яму старые люди». а после этого напасть на них. Их пришло совсем мало, хотя Арху утверждает, что старых людей гораздо больше, чем охотников речного племени. Предложение встретило одобрение. Тем более все прекрасно разглядели, что у расположившихся внизу мужчин, старых людей, нет ни одного лука. Скорее всего, он им не знаком. Победа обещала стать легкой. Арху охватило чувство приближающейся неминуемой катастрофы. Убийство при нападении из засады им ещё могут простить. Это обычное дело, если чужаки забрались на не принадлежащие им охотничьи угодья. Но если убить детей прямо у них на глазах, то это им никогда не простят. Между старыми людьми и речным племенем развернутся бесконечные стычки с нападениями из засады и набегами на стоянки. А между тем они расположились ближе всего к Киево семье. Детей надо отпустить. Скрипучий голос Арху стал причиной наступившей тишины. Среди старших охотников он слыл человеком осторожным, но предложить упустить добычу просто так, на это должны быть основательные причины. «Сюда пришла только малая часть старых людей. У них крепкие острия копий. Они могут двигаться по рекам на деревьях. Я видел, как они варили мясо и ставили при этом кожаные мешки прямо на огонь». Мы ничего про них не знаем. Они могут быть опасными. Архо, только один из старших охотников. Остальные думают, что старые люди должны уйти с равнины, и чем больше мы их убьём здесь, тем скорее это произойдёт. А лучше это сделать сейчас, когда их пришло не так много. Дети завязали, когда их потащили к крутому склону. Зачем их убивать сейчас? «Мы скинем их с обрыва, когда мужчины речного племени нападут на них. Это отвлечет старых людей от сражения!» Арху не сдавался. Это предложение понравилось. Было в нем рациональное зерно. «На одного можно и сейчас! Это моя добыча!» С этими словами охотник, у которого один глаз не видел и был покрыт белой пеленой, столкнул вниз подвернувшуюся под руку кричащую девочку. Белый глаз был в своем праве». Со стороны холма раздался крик. Андрей увидел, как с вершины падает тельца, который покатился по одному изрвов до самого подножия. Длинна ноги побежали за ним под злорадные крики кроманьонцев, а он сел на камень. Ноги как-то внезапно ослабели. Это была девочка, светлые волосы, которые покраснели от крови. Они долго молча стояли вокруг неё полукругом. Только один из длинноногих сел рядом с ней, наверное, отец. Энку толкнул его плечом. Она уже в другом мире. «Я не знаю, но на всякий случай мы подготовим ее к этому». Что он еще мог сказать, когда на него с надеждой смотрели столько глаз? Он поручил вырыть яму в месте, которая не просматривалась с холма. Отец помыл тело девочки в реке, а затем ее завернули в чистую шкуру криворога и положили в яму. «Пригодится!» Энку снял одно из своих ожерелья и положил ей в руку. Его примера последовали и некоторые из длинноногих. Что-то не хватало. Андрей быстро вырезал из сухого дерева фигуру оленя. получилось не очень похоже. Но он и не эру, и положил игрушку ей в другую руку. По обычаю семьи Горхе тело укрыли цветами и только потом засыпали землёй и завалили сверху большими камнями, чтобы звери не разрыли. Андрей заметил, что длинноногий, потерявший ребёнка, улыбается. Хорошо мы её подготовили к другому миру, Эссу. Быч носы был доволен. Теперь мы должны спасти остальных. Легко сказать. На стоянку вела натоптанная дорога от реки, но идти по ней было бы самоубийством. Все это время за их перемещениями внимательно наблюдали темнокожие. На внезапную атаку в таких условиях надеяться нельзя. Нужен другой путь, не такой явный. Они обошли холм по периметру, но так и не нашли неприметного прохода наверх, на что он втайне надеялся. — Обойдем по холмам, по-другому наверх не попасть. А там атакуем щитами и копьями. Их не может быть больше, чем нас. Стоянка Кроманьонцев давно скрылась за поворотом реки, они всё не могли найти подходящую тропу, ведущую наверх, пока не обошли всю долину и не попали на хребет. Плохая новость: леса на нём нет и незаметно не подойти. Заметит. Хорошее же состояло в том, что он не совсем ровный, и при определённом везении можно, не бросаясь в глаза, пройти по ложбинам составляющих его холмов. Вот не надо считать себя умнее других, тем более не зная местности. Стоянка оказалась совсем рядом. Он даже видел крашеный красной краской череп оленя, который темнокожие по своему обычаю установили у входа. Но между ними и стоянкай стояли больше сотни мужчин, половины из которых были вооружены луками. Медлить нельзя, их перебьют стрелами. Закройте щиты, атакуем. Погребение девочки в общих чертах повторяет такое же, найденное в пещере Шанидар в Ираке.